«Куда ты едешь?» в догонку за Морисом Мустангером, чтобы извиниться перед ним за свой недостойный поступок». «Недостойный поступок! Ха-ха-ха! Ты, конечно, шутишь?» «Нет, я говорю совершенно серьезно. Поедем вместе, и ты сам это увидишь. Тогда я еще раз скажу, что ты действительно сумасшедший, и не только сумасшедший, ты круглый идиот! Ты не очень вежлив, кузен кассии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 «Ничего, у нас еще хватит времени. Кайот успеет опередить Морриса. Это, видно, та дорога, по которой мы ехали на охоту за дикими лошадьми. Он говорил о своей хижине на Аламу, так называется речка, на берегу которой мы устраивали пикник. Его лачуга, наверное, недалеко оттуда. Эль Кайот должен знать, где она стоит. Во всяком случае, он знает, как туда добраться».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 не храп человека, спящего спокойным глубоким сном. Он то умолкал, то сменялся каким-то хрюканьем, переходившим в нечленораздельные восклицания, в которых с некоторым трудом можно было разобрать ругательство. Не оставалось сомнений, что хозяин Хакали изрядно выпил.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 Клянусь кровью Христовой, сеньор американо, новости прекрасные. Индейцы эти команчи на тропе войны. Да благословит Бог команчей.